А я уже шатун свободный, душою лег и голодный, в другие улетал края, в знакомый порт. И там в конторе вербует равнодушно море простых бродяг, таких, как я. Уже я прожил все богатства, портрет известного аббатства всего в двух копиях упас. И в ночь последнюю у нас был на газоне посреди Винсанского двора обычный бал, и всер пантини мы проскользили до утра.